Ледяной дом. Зеелеру. Впервые в сборнике Иван Шмелев «Лето Господне. Праздники». Печатается по тексту журнал «Новый мир», 1964 год, номер один. По Горкину и вышло. И на введение не было ростепели, а еще пущий мороз. Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается Православной Церковью 21 ноября, 4 декабря. Все окошки обледенели, а воробьи на брюшк припадали, лапки не отморозить бы. Говорится, введение ломает леденье, а не всегда. Тайну при мудрости не прозришь. И Брюс колдун. В крестном календаре грозился, что реки будто вскрываться станут, и по его не вышло. А в старину бывало, Горкин сказывал: раз до самого до введения такая теплынь стояла, что черёмуха зацвела. У Бога всего много, не дознаться. А Панкраточ наш дознавался, сподобился. Всего тоже не угадаешь. Думали вот до Казанской Машину свадьбу справить? Она с Денисом все-таки матушку просила не откладывать на святки, до да слез просила, а пришлось отложить за святки. Такой нарыв у ней на губе нарвал, что даже лицо перекосило. Куда такую уродину к венцу вести? Гришка смеялся все, а не целуйся до сроку. Он тебя усом и наколол». Дом Ледоказанской, празднование Казанской иконы Божией Матери отмечается с православной церковью 22 октября, 4 ноября в память избавления Москвы и России от польского нашествия в 1612 году. Отец от Тепиле боится. Начнём ледяной дом смораживать, всё и пропадёт. Выйдет большой скандал. Егоркин всё боится. ввязались не в своё дело, а всё с корняк заварил. А с корняк обижаться резонит. Я только им книжку показал, как в Питере ледяной дом царица велела выстроить, и живых охла там залили. Он и обледенел как столб. Сергей Иванч и загоречились: построю ледяной дом, публику удивим. Василий Васильевич как угорелый, и Денис с ним мудруют. А толком никто не знает, как ледяной дом строить. Горкин чего чего не знает, только и то не может, дело-то непривычное. Спрашиваю его: "А как же зайчик-то ледяную избушку мог?" А он на меня серчает. Развонили на всю Москву и в ведомостях пропечатали, а ничего не ладится. С чего браться? Русские ведомости 1863-1918, популярная московская газета умеренно либерального направления. А зайчик-то мог, а он, зайчик, зайчик и плюнул в снег. Никто из апортамойни не мени глядит. Подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить досматривать. И только и разговору, что про ледяной дом. Василий Васильевич праздник по трактирам всё дознаёт, у самых дошлых и дошлые ничего не могут. Повезли лёд с Москвы реки, а он бьётся, силы-то не набрал, стали в зоологическом саду прудовой пилить, а он под пилой крошится, не дерево. даже сам архитектор отказался: "ни за какие тысячи тут с вами опозоришься". Уж Василь Сергеевич взялся с одной рукой, которой в банях расписывал, план нарисовал, а как выводить не знает. Вот мы и приуныли. Один Василь Васильевич куражится, прибежит к ночи весь обмерзлый, Борода в сосульках и лохмы совсем стеклянные, И все-то ухает, манеру такую взял. Ух ты! Такого на верте махнут! Скорняк посмеялся. Поставить тебя за место того хохла, вот и ахнут. В кабинете сбор всех частей, как про большие пожары говорится. Отец советуется, как быть. Горкин первая глава. Василий Васильевич, старичок Василий Сергеевич, один рукав у него болтается, и ещё старый штукатур Пармен, мудреющий. Василий Васильевич чуть на ногах стоит. От его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучно и подперев голову, глядит в план. "Ну чего ты мне ерунду с загагулинами пустил?" говорит он безруком. Вазы на стенах, какие-то шары в окнах, столбы винтами. Это тебе не штукатурка, а лед. Обрадовался. За архитектора его взяли. Я так прикидываюсь, ежели формы вылить-с, — опасливо говорит без руки, а Василий Васильевич перебивает криком. — Будь покойный-с, уж понатужимся! — Летесь к Фадбрамле подредим, вроде как из чугуна выльем. Ах, нуц!» Имеется в виду известный до революции чугунолитейный завод общества братья Брумлей. Отец скажет ему кулак. «Это те не гиря, не болванка, выльем! Че ты мне ерунды с маслом навертел?» — кричит он на робеющего безрукого. «Сдержат твои винты крыльцо! Ледяной вес, прикинь!» Не дерево тебе лёд хрупкой давалит народу, того да, пасибо хрухнет, сколько народу передавим. Генерал-губернатор, говорят, на открытие обещал прибыть, как раз звонили черти. Оно и без звона раззвонилось. Дозвольте досказать, пробует говорить Василий Васильевич, а язык и не слушается с морозу. Как показали все планты обер-пальцмейстеру Утвердите чудеса всё из льду, говорит. Обязательно утвержду. Невиданны никогда самому князю Долгорукову доложу про ваши чу чудеса. Всю Москву удивить, ахнут. Долгоруков Владимир Андреевич князь 1810-1891, генерал-губернатор Москвы с 1865 года. По башке отрахнут. А ну, вот ты, Пармен, что скажешь? Как такую загагулину из олда точить? Пармен, важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур. Во дворцах потолки лепил. Не лить, не точить, а по-нашему надоть лепить, выглаживать. Слепили карнизы. Чуть мокренько, тени привилками по охвароми лекальчками пройти. Ну что, может и отлить придётся с умом вообразить. Несвычное дело, а ежели с умом можно. Будь покойный, кричит Василий Васильевич, уж понатужимся, всё. Абле портуем с нашими-то рабятами вся Москва ахнет. Пошёл тушься там, на версту от тебя несёт, как какое дело серьёзное, так он чёрт его разберёт, шлёпает отец с петернёй по плану. Горкин всё головой покачивает, бородку тянет. Не любит он чёрных слов, даже в лице болезное у него. И за чтос вскрикивает как в ужасе Василий Васильевич Дни ночи мечусь весь смёрзлый чистая калмышка по всем трактирам с самыми дошлыми добиваюсь допиваюсь кричит отец С ними нельзя без энтова через энтова и дознаюсь нигде таких мастеров окароме как запойные злющие до энтова уж судьба плонида так выводит из себя ух ты какие мастера Доверьте столько, выведим так, что ух ты. Отец думает над планом, свешивается его хохол. А ты, Горка, как, по-твоему? Ненравится тебе, вижу. Понятно дело, оно не свычное, а глядится. Пармен верных сказывает, лепить надо. Стены в щитах лепить, а после чуток пролить, окошечки прорежем. А там из-за гагулины в отделку, балаган из стёсу над домом взвашим, морозу недопущать, чтоб те не морозу не теплат, как карнизы-то тянуть станут, а то не даст мороз закалит. Так, говорит отец веселей. И не по душе тебе о дела говоришь. Значит, сперва снег маслить, потом подмораживать, так? Осенили. Господи, а синили, вскрикивает Василий Васильевич. Ну, теперь и чахнем. Денис просится доложиться, просовывается в дверь Маш. Ты тут ещё с Дениской пошла, машет на неё Горкин. Да по ледяному делу говорит. Очень требуется с Андрюшкой они чёт знают. Зави, велит отец. Входит Денис в белом полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз весёлый, совсем жених. За ним шустрый, отрёпанный Андрюшка, крестник Горкина. Святого голубка насень для царицы небесной из лучинок сделал на радость всем. Горкин зовёт его золотые руки. А то Андрейка, а если паласкивый мошенник. За виски иной раз поучит. Не учись пьянствовать. Денис докладывает, что дознались они с Андрюшкой в три недели ледяной дом споровит, какой угодно, и загогулины, и даже решётки могут чистые из хрусталя. Отец смотрит не пьяны ли? Нет, Денис стоит твёрдо на ногах, у Андрюшки блестят глаза. Ври дальше. Ну зачем врать? Можете поглядеть, докладывай Андрюшка, ты первый-то Язык у Андрюшки язва. Горкин говорит, на том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставит. Но тут он много не говорит. Плёвое дело. Болясины эти столбы-венты. Можете глядеть, как бушуй обработали, водой полили, стал ледяной бушуй. «Как бушуя обработали!» — вскрикивают и отец Егоркин. «Живого бушуя залили! Язва ты! Озорник!» А я вспоминаю прозалитого в Питере хохла. «Да что вы!» — сухмыляется Денис. И снегу слепил Андрюшка. На глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили. «Держки, чтоб снег был, как в ростепель», — говорит Андрюшка. Что похитрей надо мы с Денисом, а карнизы тянуть, что котуров поставить? Я в деревне и Петухов лепил, пёрушки видать было, сплёвыт Андрюшка на паркет. А это пустяки за гагулины. Только с печкой надо под балаганом. В одно слово смехал Пан, встревает Василий Васильевич. Мороза не впускать, где терпугом, где провилкой, водичкой подмасливать, а к ночи мороз впускать. Да вы извольте бушуй поглядеть. Идём с фонарём на двор. В холодной прачной сидит на полу бушуй, живой. Ах, сокины кот, ты живой! Чуть не лает, вскрикивает Василий Васильевич. Ну совсем бушуйк. И лохматый, и на глазах махры, и будто смотрит, глаза блестят. Впервые тогда явилось передо мною чудо. Потом я познал его. Ты Удивлённый спрашивает отец Андрюшку, указывая на ледяного бушуя. Андрюшка молчит, ходит вокруг бушуя. Отец даёт ему зелёненькую 3 рубля за мастерство. Андрюшка, мотнув головой, пинает вдруг сапогом бушуя, и тот разваливается на комье. Мы ахаем. Горкин кричит: "Ах ты язва, голова вертячая, озорник, мошенник!" Андрюшка ему смеётся. Тебя, погоди, сваляю, крестный, тогда не пхну. Ну, в трактир, что ли, пойти погреться? В зоологическом саду на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда. А как будет готово, поедем вместе. На Александра Невского 23 числа ноября Меня посылают поздравить крёстного с ангелом, а вечером старшие поедут в гости. Православная церковь отмечает день кончины Александра Невского, принявшего в монашестве имя Алексея, 23 ноября, 6 декабря. Я туда не люблю ходить. Там гордецы богачи и крёстный грубый. Глаза у него как у людоеда. Огромный, чёрный, идёт, пол от него дрожит. Скажешь ему стежки, а он и не взглянет даже, только буркнет: "Ага, ладно, ступай, там тебе пирога дадут". И сунет рваный рублик. И рублика я боюсь, грешный он. Так и говорят все: кашинские деньги сиротскими слезами политы, кашины тискотёры, дерут с живого и с мёртвого. От слез на пироге мокро. Я иду с Горкиным. Дорога веселая через замерзшую Москву реку. Идем по тропинке в снегу, а под нами река. Не слышно только. Вольно кругом, как в поле. И кажется почему-то, что я совсем-совсем маленький. И Горкин маленький. В черных полыньях что-то вороны делают. Ну, будто в деревне мы. Я иду и шепчу стишки. Дома велели выучить. Подарю я вам два слова — печаль никогда, а радость навсегда. Горкин говорит, — ничего не поделаешь, крестный уважить надо. И папашенька ему должен под вексельки. Как крымские бани строил, одолжал у него деньжонок. Под какую же лихву разорить нас может? Не люблю и я к ним ходить. И богатый дом, а сидеть холодно. — Как ледяной, да? — он смеется. — Уж и затейник ты ледяной. В ледяном-то, пожалуй, потеплее будет. Вот и большой белый дом в тупичке, как раз против Зачатиевского монастыря. Зачатиевский девичий монастырь находится на Остоженке, ныне Митростроевская улица, основан Алексием Митрополитом Московским в первой половине 15-го года. века. Дом во дворе в глубине. Сквозные железные ворота. У ворот и на большом дворе много саней богатых, столстами кучерами важными. Лошади строгие, огромные, и будто на нас косятся. И кучера косятся, будто мы милостоньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку пони, купили её недавно Дани младшему сынку. Идём с чёрного хода. В прошедшем году в парадное не пустили нас. На пороге мокро от слёз, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами пахнут осетриной и раками, так вкусно. Иди глубоко, не бойсь, подталкивает меня Горкин на лестницу. Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Прибегает Данька, дёрг меня за башлык, за маквку и свалив. И шазарник. Такой же живоглод вырастет, шепчет Горкин, и кажется мне, будто и он боится. Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. проходит огромный крёсный, говорит Горкину: "Жив ещё, старый хрыч. А твой умный в балушке всё ледяную избушку выдумал". Горкин смиренно кланяется. "Воля хозяйская", говорит, вздыхая, и поздравляет с ангелом. Крёсный смеётся страшными жёлтыми зубами, и кажется мне, что этими зубами он издирает с живого с мёртвого. Покормит тебя на кухне, велит он Горкину, а мне всё тоже. Ага, ладно, ступай. Там тебе пирога дадут. И тычт мне грязный бумажный рубль, которого я боюсь. Стешок-то крёстненькому скажи, подталкивает меня Горкин, но крёстный уже ушёл. Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в классную. В большой классной стоит на столе голубой глобус. У выкрашенной голубой стены чёрная доска на ножках и большие щёты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать. Данька оборвал кренделёк шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус, читаю на нём Африка. И в тоске думаю: скорее бы уж пирога давали, тогда домой. Даньк толкает меня и кричит: "Я сильнее тебя! На левую выходи". Он маленький. Ты на целую голову его выше, нельзя бежать малыша, говорит вошедшая горничная, строгая в пенсне. Она говорит ещё что-то, должно быть, по-немецки, и велит нам обоим сесть на скамейку перед чёрным столом, косым как горк. А вот кто из вас лучше просклоняет погляжу я? Ну, кто отличится? Я кричит Даньк, задирает ноги и толкает меня в бок локтем. Он очень похож на Крёстного, такой же чёрный и зубастый. Я и его боюсь. Горниантка даёт нам по листу бумаги и велит просклонять. Что она написала на доске? Гнилое болото. Больше полувек прошло, а я всё помню. Гнилое болото это. Пишем в перегонки. Данька показывает свой лист. Готово. Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилами. Весь-то лист у него искрасила. А у меня ни одной-то ошибочки. Слава бог. Она ласково гладит меня по головке, говорит, молодец. Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть пони, высокие сапоги и плетка. ходит крёсный и жуёт страшными зубами. Ну, сказывай стежки, я говорю, и гляжу ему на ноги огромные, как у людоеда. Он крякает: "Ага, радость за всегда. Ладно, а ты про спинки, ну-ка, велит он Даньке. Данька говорит, знакомые мне, где гнутся на дому там лозы, коверкает нарочно: "Розы". Ломается, нам так хорошо и тепло, у нас бирюзовые спинки, а крылышке точно стекло. Ха, бирюзовый, страшно хохочет, крестный и уходит. — Да бирюзовые, — кричит покрасневшая гувернантка, — бирюзовые, сколько объясняла, из бирюзы, а Данька дразнется языком, зы-зы-зы. Горничная приносит мне кусок пирога с рисом рыбой, семги, лимонного желе, все на одной тарелке. Потом мне дают в платочек парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко и проводят от собачонки в кухню. Горкин торопливо говорит шепотком, свалили с души, пойдем. Нагоняет Данька и кричит дворнику, Васька, выведи, может, очка, похвастаться. Горкин меня торопит. Но ну, что не видал, идём. Не завиствуй. У нас с тобой кавказка за свои куплены, а тут и кусок в глотку не идёт. Идём, не оглядываемся даже. Отец весёлый с ледяным домом ладец. Хоть бы глазком взглянуть. Горкин говорит: "На Рождество раскроют, а теперь всё под балаганом нечего и смотреть, снег до да доски". А отец говорит мне дом, а дворец хрустальный. Дня за два до Рождества Горкин манит меня и шепчет: "Иди скорей, в столярной орла собрали, а то увезёт Андрейка в пустой столярной только попашенька с Андрюшкой". У стенки стоит орёл, самый-то форменный, как вот на пятаке на медном, и крылья, и главки. только в лапах не скипетра, не шара державы нет, нет и на главных главках коронок. И за льда то льют потом. Больше меня рёл. Крылья у него пушистые, сквозные, из лучинок, будто из воска вылит. А там ледяной весь будет. Андрюшка никому не показывает орла, только отсюда нам с Горкиным. Горкин хвалит Андрюшку. Ну и мошенник затейник ты. Положили орла на щит в сани и повезли в зоологический сад. Вот уж и второй день Рождества, а меня не везут и не везут. Вот уже и вечер скоро, душа изныла, и отца дома нет, ничего и не будет. Горкину утешают, что папашенька так распоряделись. Вечером при огнях смотреть Прибежал, высуни язык Андрюшка, крикнул Горкину на дворе. «Ехать велено скорей! Уши навертели! Народу ломится!» И покатил на извозчике без шапки, совсем сбесился. Горкин ему «Постой, погоди! Куда тут?» И повезли нас в зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал. Но что я помню? Синие сумерки... сугробы. Толпится народ у входа. Горкин ведёт меня за руку на пруд, и я уж не засматриваюсь на клядки с зайчиками и белками, катаются на коньках, под флагами на шестах весело трубят медные трубы музыки, по берегам чернот народ. А где же ледяной дом? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто новенькие они, не ломись. ждут самого генерал-губернатора князя Долгорукова У теплушки Катка Василь Васильевич коньки почему-то подвязал Ух ты, кричит он нам, ведёт по льду и тянет по лесенке на помост. Я вижу отца, матушку, сестёр, Колю, крёстного в тяжёлой шубе. Да где ж ледяной дом? На тёмно-синем небе, где уже видны звёздочки. Тёмные, тёмные деревья. Ледяной дом там, говорят, под ними. Совсем ничего не видно. Тускло что-то отблескивает только. В народе кричат: "Приехал, сам приехал!" Квартальные побежали сейчас запускать будут. Что запускать? Кричат: "К ракетам!" Побежали молодчики. Вижу, отец бежит без шапки, кричит: "Стой, я первую" Сердце во мне стучит и замирает, вижу, дрожит в тёмных деревьях огонёк, мигают, шипучие ракеты взвиваются в чёрное небо золотой верёвкой, высоко-высоко остановилась, прищёлкнула и потекли с высоты на нас золотым дождём потухающие золотые струи. Музыка загремела боже, царя храни, вспыхнули новые ракеты, заюлили И вот, в бенгальском огне, зелёном и глубоком, холодном, выблескивая льдисто из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глуби огнями прозрачный, лёгкий, невиданный ледяной дом-дворец. В небо взвились ракеты, озарили бенгальские огни и загремело раскатами ура! Да разве расскажешь это? Помню струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты, ледяного хрустального орла над домом, блистательного дослепления, слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам, окна во льду, фестонами, вольный раскат подъезда, матово-млечно-льдистое, в хладно струящемся блеске из хрусталей, Стены дворца прозрачные, светят хрустальным блеском, зеленым и голубым, и розовым от где-то сокрытых лампионов. Разве расскажешь это? Нахожу слабые слова, смутно ловлю издалии ускользающий свет, хрустальный, льдистый. А тогда это был свет живой, кристально чистый, свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал, но ну, будто вот как в сказке. Василиса, премудрая, за одну ночь хрустальный дворец построила. Так и мы. Папашенька душ порадовал напоследок. Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный и ледяной. Помню, что-то во льду пунцовое. Это пылала печка ледяная, будто это лежанка наш. И на ней кот дремал. ледяной, прозрачный. Столик, помню, с залитыми в нём картами, стол с закусками изо льда. Ледяную постель, прозрачную, ледяные на ней подушки, и всё светилось. Сияли шипящим светом голубые огни бенгальские, раскатывалось ура, гремели трубы Отец повёз нас ужинать в Большой московский, пили шампанское, ура кричали, рассказывал мне Горкин. Уже было торжество. Всех попашенька наградил, так уж наградил. От ледяного-то дома ни копеечки ему прибыток не вышло, живой убыток. Душеньку зато потешил. И в ведомостях печатали слави Генерал-губернатор уж так был доволен, руку всё пожимал попашеньке, так-то благодарил. А ещё что вышло-то? Начудил как Василий Васильевич наш, значит, порозошлись, огни потушили, собрал он в мешочки выручку, медь, серебро, а бумажки в сумку к себе. Повёз я мешочки на извозчике с Денис. Андрейк-то сплохавал, Андрейка Глухой на простынках его повёз домой в доску купцы споил. А он хорошо. Антона к Василью Васильевичу я приставил оберегать. А он всё на коньках крутился, душу разгуливал в торжества. Хвать пропал наш Василий Васильевич. Искали, искали, пропал. Пропал и пропал. И к зверям ходили глядеть, видали, сказывали, он к медведям добивался всё. Чего уж ему в голову вошло? Любил он их, правда, медведей-то шибко уважал. Все бывало, ситничка купит им порадовать. Земляками звал. С лесной мы стороны с ним, Костромские. И там его нет. И медведь-то спать полегли. И у слона нет. Да уж не в доме ли в ледяном? Пошли с фонариком. А он там, там. На лежанке на ледяной лежит, спит, храпит. Продавил лежанку и спит, храпит. И коньки на ногах примёрзли, но ну, растолкали его. Их сумка в головах у него с деньгами натуга 1005. Да мой пара, Василий Васильевич, замёрзнешь, зовут его. А он не поддаётся. Только говорит: "Угрелся, а вы меня не желаю". Обиделся. На силу его выволокли, тяжёлый он. Уж и смеху было. Ему: "Замёрзнешь, Вася", а он: "Тепло мне". А штат говорит тепло, душа, значит, разомлела. Горячий человек, душевный.